Проект декрета о проведении в жизнь национализации банков и необходимых в связи с этим мерах. Том 35. Страницы со 174 по 177. Проект декрета о проведении в жизнь национализации банков. и о необходимых в связи с этим мерах, был внесен Лениным на обсуждение Бюро Высшего Совета Народного Хозяйства около 14-27 декабря 1917 года. Протокола заседания, на котором обсуждался этот проект, не сохранилось. Проект декрета был опубликован в ноябре 1918 года в органе ВсНХ, журнале Народное хозяйство, номер 11. Последний абзац проекта декрета впервые был напечатан в 1949 году в четвёртом издании сочинений Ленина. Критическое положение продовольствия Угроза голодовки, созданная спекуляцией с саботажем капиталистов и чиновников, а равно общей разрухой, делают необходимыми чрезвычайные революционные меры для борьбы с этим злом. В целях того, чтобы все граждане государства, а в первую голову все трудящиеся классы под руководством своих советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, могли немедленно и со всех сторон сражаться Не останавливаясь ни перед чем и действуя наиболее революционным путём, взяться за такую борьбу и за налаживание правильной хозяйственной жизни страны, постановляются следующие правила. Проект декрета о проведении в жизнь национализации банков и иных необходимых в связи с этим мер. Первое Все акционерные предприятия объявляются собственностью государства. Второе. Члены правления и директора акционерных обществ, а равно все акционеры, принадлежащие к богатым классам, то есть имеющие свыше 5000 рублей всего имущества или доходы свыше 500 рублей в месяц. обязаны в полном порядке продолжать ведение дел предприятий, выполняя законы рабочего контроля, предъявляя все акции в государственный банк и представляя местным советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов еженедельные отчёты о своей деятельности. Страница 175. Третий Государственные займы внешние и внутренние аннулируются уничтожаются. Четвёртое. Интересы мелких владельцев облигаций, а равно всяких акций, то есть владельцев принадлежащих к трудящимся классам населения, полностью обеспечиваются. Пятое. Вводится всеобщая трудовая повинность. Все граждане обоих полов с 16 до 55 лет обязаны выполнять те работы, которые будут назначаться местными советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов или другими органами советской власти. Шестое. Как первый шаг по введению в жизнь всеобщей трудовой повинности, устанавливается, что лица богатых классов. Смотри параграф второй. Обязаны иметь и правильно вести потребительско-рабочие или бюджетно-рабочие книжки, которые должны представляться в соответствующие рабочие организации или в местные советы их органы для еженедельной отметки о выполнении каждым взятыми на себя работы. 7. Для правильного учёта и распределения как продовольствия, так и других необходимых продуктов все граждане государства обязаны присоединиться к какому-либо потребительному обществу. Продовольственные управы, комитеты снабжения и другие подобные организации, а равно железнодорожные и транспортные союзы под руководством советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов водят контроль за выполнением этого закона. Лица богатых классов обязуются в особенности выполнять по организации и ведению дел потребительных обществ те работы, которые будут возлагаться на них советами. Восьмое. Союзы железнодорожных рабочих и служащих обязаны спешно выработать и начать немедленно осуществлять чрезвычайные меры Для более правильной постановки транспорта, особенно для подвоза продовольствия, топлива и других наиболее необходимых предметов, руководствуюсь прежде всего заказами и ордерами советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, затем учреждений, имеющих от них полномочия, и Высшего совета народного хозяйства. Страница 176. Равным образом на железнодорожные союзы в сотрудничестве с местными советами возлагается обязанность самой энергичной, не останавливающейся перед революционными мерами борьбы с мешочничеством и беспощадного преследования всех спекулянтов. Девятое. рабочие организации, союзы служащих и местные советы обязаны неотложно взяться за перевод закрывающихся и демобилизуемых предприятий а равно безработных на полезные работы и производство необходимых продуктов, за преискание заказов, сырых материалов и топлива. Ни в каком случае не откладывая этой деятельности, а равно и приступа к обмену сельских продуктов на городские до получения особых приказов сверху, местные союзы и советы обязуются строго сообразовываться с указаниями и предписаниями Высшего совета народного хозяйства. 10. Лица богатых классов, обязанные держать в государственном банке и его отделения, равно сберегательных кассах, все свои денежные суммы, получая не более 100-125 рублей в неделю по установлению местных советов на потребительские нужды, а на производственные и торговые лишь по письменным удостоверениям учреждений и рабочего контроля. Для надзора за действительным проведением в жизнь настоящего узаконения будут введены правила обмена ныне действующих денежных знаков на иные, и виновные в обмане государства и народа подвергнутся конфискации всего имущества. 11. Той же каре, а равно заключению в тюрьме или отправке на фронт и на принудительные работы. подвергаются все ослушники настоящего закона, саботажники и бастующие чиновники, а равно спекулянты. Местные советы и учреждения, при них состоящие, обязуются экстренно выработать наиболее революционные меры борьбы против этих подлинных врагов народа. Страница 177. 12. профессиональные союзы и другие организации трудящихся в сотрудничестве с местными советами организуют с участием наиболее надежных и рекомендованных партийными и другими организациями лиц летучие группы контролеров для наблюдения за ведением в жизнь этого закона, для проверки количества и качества работы и для привлечения к революционным судам виновных в нарушении права. или обходе закона. Рабочие и служащие национализированных предприятий обязаны напрягать все силы и принимать чрезвычайные меры для улучшения организации работы, укрепления дисциплины, повышения производительности труда. Органы рабочего контроля должны еженедельно представлять в ВСНХ отчёты о том, что достигнуто в этом отношении. За недочеты и упущения виновные отвечают перед революционным судом. Написано в декабре, не ранее 14-го, 27-го, 1917-го года. Впервые не полностью напечатано в ноябре 1918-го года в журнале «Народное хозяйство» номер 11-й. впервые полностью напечатано в 1949 году в четвёртом издании сочинений Ленина том 26 печатается по рукописи